13. Лиззи припарковала автомобиль позади магазина, чтобы не мешать подъезду к бензоколонкам. Их было 14 на 7 бетонных островках. И, едва сев за руль, завела двигатель, чтобы опустить стекло. Тут же включился XP-радиоприемник под приборным щитком. Как Скотту понравились все эти музыкальные каналы. Экспи-радио, спутниковое радио со множеством музыкальных каналов. Радио платное, по подписке, поэтому реклама отсутствует. Настроен он был на программу 50-е, и Лизи особенно не удивилась, услышав шабум. Исполняла песню, однако, не группа корц, а квартет, который Скотт называл «Четыре белых мальчика». И это по трезвости. Если был пьян, то четверо симпатичных хонки пренебрежительное просвещение белых. Она открыла одну из пачек, сунула салем лайт между губами впервые за... Когда она в последний раз сходила с пути праведного? Пять лет назад? Семь? Когда прикуриватель БМВ выпрыгнул из гнезда, она поднесла раскаленный торец к сигарете и осторожно вдохнула, сдобренный ментолом дым. Тут же выкашляла его, глаза наполнились слезами. Попыталась затянуться снова. Пошло лучше, но закружилась голова. Третья затяжка — никакого кашля, но ощущение такое, будто вот-вот потеряешь сознание. Если бы она упала на рулевое колесо, загудел бы клаксон, и мистер Потель выскочил бы из магазина, чтобы посмотреть, что происходит. Может, и не позволил бы ей сгореть заживо в автомобиле. И как тогда следовало определить ее смерть? жертвоприношений или казнь путём выбрасывания из окна. Скот бы знал, точно так же, как знал, кто записал черную версию Шабум — Корц, и кому принадлежала бильярдная в фильме последний киносеанс — Сэму Льву. Но Скот, Корц и Сэм Лев ушли. Она затушила сигарету в свою девственно чистую пепельницу. Не смогла вспомнить название мотеля в Нэшвилле, того самого, куда вернулась, когда в конце концов уехала из больницы. «Да, вернулась, как пьяница к своему вину, а пес к своей кости», — услышала в голове голос Скотта. Только портье дал ей паршивый номер с окном, выходящим на дощатый забор. А за этим забором, похоже, собрались все собаки Нашвилла. и лаяли, лаяли, лаяли. В сравнении с этими собаками давишний Плутон смотрелся маленьким щенком. Она легла на одну из двуспальных кроватей, зная, что ей не уснуть, что всякий раз засыпая, она будет видеть Блонди, поворачивающего ствол маленького блядского револьвера к сердцу Скотта. Будет слышать, как Блонди говорит, Я должен положить конец всему этому динг-донгу ради Фрези, и широко раскрывать глаза, забыв про сон. Но, вероятно, она все-таки уснула и проспала достаточно долго, чтобы набраться сил на следующий день, часа три, а может четыре. И как ей удалось совершить этот выдающийся подвиг? С помощью серебряной лопаты, вот как. Она положила ее на пол рядом с кроватью, где могла дотянуться до нее и потрогать всякий раз, когда начинала думать, что не успеет, что слишком медлительно, или что скот ту ночь станет хуже. И об этом она не вспоминала все последующие годы. Лизи просунула руку между передними сиденьями, коснулась лопаты прикурила новую сигарету свободной рукой и заставила себя вспомнить, как пошла проведать его следующим утром, поднявшись по лестнице на третий этаж в отделении интенсивной терапии, в уже удушающей жаре, потому что на обоих лифтах в этой части больницы висела табличка «Не работает». Подумала о том, что произошло, когда она подходила к палате Скотта. Глупость, конечно одно из тех происшествий,